Александр Рудазов. Повелитель тьмы. Повелитель тьмы беспокойно заворочился, чувствуя какой-то дискомфорт. Стены тюрьмы, ставшие столь привычными за 10 тысяч лет, трескаются и ломаются. Похоже, кто-то наконец явился его освободить.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 «Что?» — удивился Повелитель Тьмы. «Зачем?» «Но как же! Ты же... Ты, ты, ты же... Повелитель Тьмы!» «Я же сказал, не ори так! Ну, Повелитель Тьмы! А дальше-то что?» «И ты должен уничтожить весь мир!» — уверенно заявил Бледный. «Я никому ничего не должен!» — свернул передний хобот кольцом Повелитель Тьмы. «Ай, погоди-ка!» Так это вы что, думали, что едва я выйду из этой вот камеры, как тут же брошусь уничтожать мир? Да. Но разве вы не понимали, что если я уничтожу мир, то вы и сами погибнете? Конечно понимали, о повелитель. Тогда тогда я не вижу логики. Наморщил все 12 лбов повелитель тьмы. Вы думали, что я уничтожу весь мир?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 «Но, повелитель, разве ты не собираешься уничтожать мир?» Поразился бледный. «Еще хуже. Вы, похоже, и меня считаете идиотом». Ш «Что ты, повелитель? Как можно?» «Тогда с чего ты взял, что я стану делать такую глупость? Я же и сам в этом мире живу, болван!» «Повелитель!» — горестно завыл бледный. «Заткнись!» «Но... но, повелитель...» Что же ты тогда собираешься делать? Ну... Задумался повелитель тьмы. Я просидел 10 тысяч лет в тюрьме. Пожалуй, для начала мне нужно выпить. Что? Да, да, так мы и сделаем. Есть здесь поблизости хороший бар. Александр Рудазов «Повелитель тьмы» Рассказ читал Роман Панков